Глава 9. Предвестники новой жизни. Они шли в неизвестность, двое потерянных детей разных миров, но все-таки вместе, отдав себя на милость заснеженного пути. Лес тянулся долго, несколько нескончаемых дней. Дорога слишком утомила, коте хотелось погреться у печки, снять сапоги. Она устала от вкуса жареного мяса без специй, даже если это были вполне сочные кролики. Ей хотелось хлеба и масляной каши. Она вспоминала, как доила корову и несла в избу теплое парное молоко, как взбивала сметану и сквашивала творог. Она тосковала по матери. Временами корила себя, что дома-то ее почитают за мертвую, но вперед уверенно вела общая общее Венауром цель. В деревне его бы не приняли, а уходить от него Котя не желала, пусть и боялась неосторожно брошенных слов в Хару. Идти вместе, болтать о пустяках, преодолевать трудности, все это не пугало, а наоборот, приносило радость. У Коти впервые появился настоящий верный друг. Она отвечала взаимностью, подбадривала его и рассказывала о людском племени. Но как только речь заходила о любви, даже не о ней, потому что напрямую Венаур не решался заговорить. Как только неосторожно встречались их взгляды или же нежно тянулись друг к другу руки, Коте терялась. Неужели все это направлял только первобытный животный зов? Не верилось. И все же сердце гладали сомнения. Ничего, в городе ждет много других забот, подумала Котя, и чем реже она возвращалась к мучительной теме, тем легче становилась на душе. Генерал Моль не появлялся не ранил слух стрек от крыльев. Зато песня, что звала почти всю жизнь, постоянно теплилась в груди щемящей радостью, неразумной, непереводимой, и не существовало слов, чтобы выразить это безымянное чувство предназначенности друг другу. Котя даже благодарила Фхару за то, что проклятый разбойник отвратил Венаура от идеи искать еще кого-то. Улеглась смешная ревность. Но росло беспокойство о насущных мелочах. Как думаешь, здесь тоже слышали об оборотне? вопрошал спутник. Не знаю, отвечала ему Котя. В приближение к человеческому жилью возвестили отдаленные женские голоса. Они доносились сквозь лес мелодичным мехом, перелетая меж оттаивавших стволов. Хотелось побыстрее найти пристанище, хотя надеялась, что их не прогонят. Пение притягивало радостной безобидностью, оно манило знакомыми переливами, даже усталые окоченевшие ноги повиновались теперь лучше. Вскоре из-за поворота показалась деревня. Крупная, с добротными избами, на крышах которых торчали печные трубы, она зазывала и манила. Даже собаки не залились слаженным лаем в присутствии Венаура. Ему все лучше удавалось сохранять облик человека. Какой-то мужик въехал в деревню на розвальнях с хворостом и охотничьей добычей, так его низенькая лошаденка даже ухом не повела. Котя усмотрела в этом добрый знак. В ее спутнике даже животные больше не чувствовали хищника из хаоса. — Ой, Котя, мы попали в деревню сумасшедших! — подивился Венаур, издали рассматривая селение. Уже не раз отвергнутые странники остановились нерешительно у околицы. «Да нет, что ты!» — от души рассмеялась Котя, прикрывая рот рукавицей. «Будет человек в своем уме с крыши орать!» На большинстве крыш и правда стояли по две-три женщины, простиравшие руки к небу. Это их пение и разносилось далеко по лесу. Вен Аур, понимающий хлопал глазами. «Да это они весну закликают, веснянки поют. Ты послушай слова. Мы с матушкой и женами отчима так же делали. Объяснила Котя, довольная тем, что знает об этом больше спутника. Он-то весь мир посмотрел, пока до нее добирался. А зачем на крыше? Чтобы лучше слышала. Весна, что ли? Так она не живая, и ушей у нее нет, обиженно буркнул Венаур и, подбоченившись, продолжил. Ерунда все это. Весна приходит, потому что барьер где-то нагревается, а где-то остывает. И так посменно. Если будет всегда лето в одном месте, магия прожжет его, как полотно, вот и перемещается. Сдается мне, разрывы барьера случились как раз из-за перегревов, хотя все про когти змея твердят. «Ой, много-то ты знаешь. И сам-то в это веришь?» — отмахнулась привычно Котя. «Конечно верю. Мы больше вас о барьере знаем. И о том, что было до хаоса». Самые старые из нас ведают немало. Они, говорят, еще видели сам хаос. Видели, как он перемешивал много миров. Пусть ведают. А нам весну покликать тоже надо. Хоть какая радость. Если все знать да объяснять, никаких праздников не останется. От собственных слов душу запорошила нежданная тоска. Она оседала с нежными хлопьями воспоминаний и сожалений. Возможно, уже никогда и ни с кем не приведется кликать весну или отмечать день равноденствия. Хотя на шумные гуляния деревни никогда не звали, прыгать через костер не велели, в хоровод молодежь не приглашала. А если и случались весенние гадания, или зимние, на смену года, так Котя совершала их одна или вместе с матерью. Хотя родная и не любила заглядывать в будущее, говорила, что это дело духов. Котя же разные способы выведала, и ведь верно себе все предсказала. Вечно у нее то выходил невиданный зверь, то выпадала дальняя дорога, где воск капнет, где колья в заборе закончится на слове «чужий земец», где зернышки россыпью лягут. Так и случилось долгое странствие. Возможно, скоро их изматывающий путь обещал закончиться. По всем признакам приближались они к стольному граду. — Люди добрые, пустите странников на ночлег, — спросила Котя у того же мужика, который вез хворост. Он нахмурил кустистые брови, засомневался, но кивнул и повел к старейшине. Котя снова представила себя и Венаура погорельцами из омутов. Она надеялась, что в этих краях никто не слышал о далекой деревне и не помнил, когда там случались пожары. Да и просаженный терем и гора с третьей женой, как Котя надеялась, тоже не донесла молва. «Сторонники, говорите. Люди ли вы?» «А то вон слух про оборотня идет!» Привередливо рассматривал их старейшина, но все-таки пригласил к себе в избу. По стенам тянулись длинные лавки, от печи исходило дурманящее тепло. Жилище напоминало добротный дом отчима. Странников приветствовала жена старейшины, двое ее сыновей с женами и маленькими детьми. Да еще друид, который помахал над ними зажженным ароматным веником. Котя испугалась, что чудодейственные колдовские травы выдадут вена, заставят его выпустить когти или обрасти шерстью. Но он только звонко два раза чихнул от дыма, встряхнулся и радушно улыбнулся. Котя успокоилась. Если и существовал настоящий способ раскрыть вторую сущность, то седобородый служитель духов его не ведал. «Вроде не оборотень», — заключил он и вскоре попрощался, выходя из избы. «И не враг вам!» — кивнул серьезно Вен Аур. Еще перед входом в избу он показал нож и отдал его хозяину в знак мирных намерений. «Да, боимся мы теперь оборотня», — посетовала жена старейшины, расставляя на столе еду. «Какого такого оборотня?» — хлопала широко раскрытыми глазами котя. Во всех деревнях, куда их пускали, сложнее всего оказывалось убедительно лгать. Еще недавно она сама твердила бабке Ауди, как нехорошо обманывать людей, и вот превратилась в странницу-лгунью. Но, видно, с Венауром иначе не получалось. Он ведь тоже дурил всем головы, когда показывался человеком. Или не совсем. Или действительно обращался. Не хотелось, чтобы он потерял свою силу, свою вторую форму, как в Хару. Ведь того то и превратился тот в бесчестного разбойника, отторгнутый хаосом, оплеванный людьми. — Ой, страшного! — сетовал старейшина. — Говорят, летает над лесами и весями, размером с медведя, но с крыльями. Вроде и человек. А кто видит его вблизи, так рассказывают, не человек, а насекомое. Как моль переросток с броней и плащом из крыльев. «Генерал Моль, этого еще не хватало. Все-таки идет по нашему следу», — подумала Котя и поймала понимающий встревоженный взгляд спутника. Им предстояли новые испытания. Но хотя бы из деревни не гнали, а за одним столом с хозяевами. Котя ликовала, когда во рту сладостным угощением таял свежий хлеб, а на губах оставляла белые разводы жирное молоко. «Как же они живы остаются!» спрашивал Венаур встревоженно. «Он их просто отпускает. Другого кого-то ищет, — говорит, — беглое создание хаоса. А нам все одно, чудовище из-за барьера. В нашей деревне двое, кто встретил ту моль. Так мы их в отдельной избе теперь держим, как заболевших. Травами окуриваем, скверну изгоняем». Котя потупилась и вздрогнула. Она невольно заметила в углу 10 столбиков на приколоченной к углу полочке изображение десяти духов. И ведь ничего не делали они, не обрушивали кару за то, что вен -Аур приносит скверну. Хаос сам по себе не зло, хоть и чужой нам. Зло — это чудовище, обитающее в нем. Но разве не живут чудовища и среди людей? Да и чудовище ли генерал Моль, если отпускает безвинных людей невредимыми? — подумала Котя, и теснее придвинулась на лавке к Венауру. Потом вновь им разрешили попариться в бане, но спать велели снова в хлеву на палатях среди сена. Жены побоялись за своих маленьких детей. Старейшина слишком любил внучат, и Котя его не осуждала. Путники отогрелись и могли снова просто отдохнуть. «Нет, так не поступают с теми, кто просто друг», — подумала Котя привычно зарываясь лицом в широкую грудь Венаура. В лесу это оставалось единственным способом согреться, когда он перестал обращаться на ночь в теплую звериную форму. Теперь же словно вошло в привычку или влекло неведомое притяжение. «Вен, а этот Моль, он и правда людей не трогает?» — спросила Котя сонно. «Получается, что так. Значит, он лучше в хару. Для меня не лучше, отозвался Вен жестко, но тут же ласково погладил по волосам. Котя не противилась, но их не связывало ничего предусудительного, и все же появилась между ними некая нежность после объяснения природы зова. Если два мира связывала песня, так ли надо протестовать двум юным сердцам? Наутро путь продолжился, странники распрощались со старостой и снова оказались в лесу. Венаур прислушивался к стрекотанию крыльев. Котя тоже прижимала руки к груди и кусала губы. Они ведь почти достигли своей заветной цели, поэтому вдвойне не хотелось попасться врагу. Мысль о том, что генерал Моль намерен убить Венаура, страшила, от чего сердце сжималось. Котя переживала уже не за свое выживание в лесной глуши. Она не представляла, как останется одна без согревающего зова, связавшего их. Спутник говорил, что гибель судьбы похожа на отрезание частицы души. Так ему рассказывали. Он встречал в хаосе потерявших свою пару. И все выглядели угрюмо, как лес в конце осени. «Нет, лучше об этом вовсе не думать», — отмахнулась от мрачных мыслей Котя. «Все-таки идет по следу. Нам надо спешить. Среди людей он ничего нам не сделает», — встряхнул головой Венаур. Котя тоже улавливала отдаленное скрежетание, напоминавшее первый весенний гром. Они неприятно резали слух, будто кто-то нестройно гремел железом. Где-то далеко, где-то над лесом. Над черно-зелеными верхушками елей, облитых золотым светом, где стелилась сизая дымка перистых облаков. Лес оживал, сбрасывал оковы, земля набухала влажными запахами. В воздухе разливался пряный аромат, возвращавшийся к жизни природы. Но обманная красота весны таила для странников те же опасности, что и губительная стужа зимы. Путники шли по дороге, озираясь на каждый куст, раскинувший лапами ветки. С них уже текла копель, зрели первые почки. Лес плыл безмятежностью. Моль нигде не появлялся. Беглецы все-таки запутали след, успели убежать вперед. Хотя Котя задыхалась, ей чудилось, что они не идут в прежнем темпе, а несутся, как тогда, от терема и «В Хару ему, очевидно, оказалось мало», — недовольно ворчал Венаур, не сбавляя темп. «Может, в Хару и вовсе сбежал?» — предположила Котя, поправляя платок и вскидывая голову. Тревога теснилась в душе. Минутное милосердие к лиходею не сулило ничего хорошего. Кто-то жестокий подсказывал коте, что стоило прикончить врага. Самый действенный способ избавиться от проблемы раз и навсегда. Я хорошо его привязал. Моль наверняка убил его. Обиделся Венаур. Часто он себя переоценивал. Слишком самоуверенный. Слишком хвастливый. Пусть и обученный диковинным приемом боя, коти недовольно покачала головой, но перевела тему. «Далеко ли до города?» Вроде бы она научилась женской хитрости не обижать спорами, но и не соглашаться во всем. Судя по деревням, что нам встречались, не больше дня пути. Постой, кто-то идет. По дороге разносилось мелодичное позвякивание колокольчика на дуге. Венаур и Котя с опаской сошли с тракта и притаились возле обочины, готовые в случае опасности схорониться за ближайшим вековым дубом. Они уже пару раз скрывались от незнакомых путешественников, которые проносились мимо них в санях. Лошади всегда всхрапывали и предали ушами, а возницы опасались, что поблизости волк. Но на этот раз прятаться не пришлось. Сани остановились рядом с ними, а знакомая лошаденка смирно рассматривала темно карим глазом Венаура, не признавая в нем хищника. Эй, молодые! Куда путь держите? Никак в княжий Град окликнул их радушный голос. Розвольнями, где лежали завернутые в ткань шкуры, правил заросший клокастой бородой мужик в тулупе. Наверное, вез трофеи на продажу. «Да это же тот охотник, что в деревне первый нас увидел», подумала Котя и немного успокоилась. «Да, туда», — кивнул Венаур, выступая вперед и дружелюбно улыбаясь. Он приблизился к розвольням и даже не побоялся погладить лошадь по щеке. Животное только переступило с ноги на ногу и всхрапнуло, выпуская пар, но не взбрыкнуло и не отшатнулось. Похоже, Венаур тоже удивился такой перемене. «Неужели ты становишься совсем человеком? Может, тогда моль от тебя отстанет? Больше не почувствует ауру хаоса? Ты стал человеком, когда принял, что это возможно. Ведь так у вас все устроено. Лишь на вере в себя и на зове». Терялась в несмелых догадках Котя. Отчасти ей делалось страшно, что верный защитник потеряет свою силу, отречется от отца и матери, останется в чужой стране. Так неправильно. Слишком большая жертва. — Садитесь, довезу. Скучно мне одному. Вот хоть девица споет нам, — пригласил охотник, махнув рукой. От такой помощи они не отказались, надеясь теперь попасть в город засветло. «Ой, лучше бы тебе не знать, как я пою», — подумала Котя, почувствовав, как щеки краснеют. Вечно ее распекала старшая жена за плохой голос. Да Котя и сама чувствовала, что не попадает в общий хор, когда женщины заводили песню в избе, за пряжей или на поле. «Лучше я разговором развлеку», — тут же выручил Венаур. Так они и сели в розвольни, осторожно сдвинув ценные трофеи. Просто сколоченные сани оказались для коти более привычными, чем вычурные, расписные, присланные сватами и горы. Вскоре мимо замелькали елки, лошадка бойко шла рысцой, временами переходя на шаг. «Ну давай, расскажи. Ты-то из далеких краев, имени здешние, кивал охотник, обращаясь к Венауру. Тот же, не моргнув глазом, начал рассказ. «Верно». Отец мой был торговым гостем из дальних стран. Доженился на матушке из ветвичей. Так и жили в омутах. Складно-то как врет. Хитрость у вас, наверное, тоже в крови, — подумала Котя, улыбаясь. Венаур наплел о себе такого, что простодушный охотник совсем заслушался, развесив уши. К концу пути у рассказчика сел голос, но он продолжал живо жестикулировать, описывая красоты дальних стран. Вот о них он не врал. Сказывал, что на отрезанном просторе живут кочевые дикари, заплетающие длинные косы и мажущие их жиром. А скачут они не на лошадях, а на неведомых пятнистых рогатых созданиях, вроде как прямо из хаоса пришедших. Там много травы, а еще развалин старых городов. Зато в пустыне теней никто не живет. Только из трещин в сухой земле вырывается горячая вода, а иногда и огонь хотя тоже заслушалась. Давным-давно ее отец упоминал гиблые места пустынь теней, но потом всегда повествовал о соседних светвичами странах и его родной Заморской империи Велла. Так за разговорами дорога пролетела незаметно. К тому же не болели ноги. Вскоре завороженный возница встрепенулся. Вот и град княжий, вот он наш деждь стольный. Котя в дымке различила земляной вал, а за ним в отдалении деревянные стены. И где-то уж совсем далеко на холме плыли в синем мареве белокаменные стены детинца. Там-то и жил князь в своих хоромах, но странники даже не надеялись увидеть правителя. «Спасибо, что подвезли», — поблагодарил Венаур, когда сани приблизились к деревянным стенам. «Чем отплатить-то вам?» — смутилась Котя. «Да вон какими историями уже отплатил!» «Эх, чего только в мире не бывает!» Восторженно отозвался охотник. «Вы к кому-то в гости?» «Да нет, погорельцы мы. Счастье здесь попытаем», — смутился Венаур. Умел же он солгать да сказать правду. Котя подивилась, как быстро он уловил натуру людей, как легко приспособил ее под свою сущность. «Ну...» «Пытайте. Тяжело вам будет, молодые!» — вздохнул помрачневший охотник. «Тяжело. Времена-то нынче неспокойные». «Что рассказывают?» — нахмурилась Котя. «Разное. То разбойников в лесу растерзанными найдут, будто пять медведей на них напало, то деревню сожженную, то и вовсе создание хаоса к нам пожаловало». До города слухи быстро долетают. А какие новые из города, так я их привожу к нам в деревню. — Ни одно создание-то. Больше, чем ты себе представляешь. Мысленно ухмыльнулась Котя. Ей нравилось, что она теперь ведает о чем-то намного больше, чем остальные. Раньше все новости долетали до нее обрывками, а за чистоколом и вовсе расстилался незнакомый мир. — И какие же новые в городе? — интересовался Венаур. Охотник сутулился, недовольно озираясь, будто опасался, что кто-нибудь подслушает. «Недоброе, — говорят. Ой, какое недоброе!» Полушепотом начал он. Будто князья наши опять ссору затеяли. А в прошлый мой приезд так и вовсе по торговым рядам воевода с дружиной ходил. И мимо меня лазутчика вели. «Куда такого?» «На четвертование!» Он вроде оружейный конец поджечь собирался. «Мы люди мирные, нам ссор не надо. При отце моем и так князья ссорились чуть ли не каждую весну. А где ссора князей, там простому народу беда!» Котя помнила, что еще до ее рождения соединенные княжества ветвичи вовсе так не назывались. Землю делили разные ветви древней княжеской династии. Происходили все из одного корня, а потом отдалились друг от друга, и братья ненавидели своих родичей, искали случая захватить их земли. Тогда-то шли страшные усобицы, а родная деревня Коти, по рассказам стариков, уже три раза сгорала дотла. Но простым людям нет дела до раздоров правителей. Они упрямо восстанавливали избы и снова засевали умасленную пеплом землю Продолжая свой тяжелый труд, надеясь, что их дети не станут свидетелями нового разорения. — Беда. Беда это ты верно говоришь, — посетовала Котя. Венаур не понимал их, ведь в хаосе не существовало князей и стран. — И кому легче-то от верности? — Ладно, молодые, не горюйте. Будем живы, духи выведут, — махнул им на прощание охотник, — направляя розвальник реке, протекавшей через город. Там-то и находились торговые ряды. Но странники искали ремесленные мастерские. Они опасались, что их не пустят в город, примут за лазутчиков. И еще на подъездах пришлось украдкой выбросить из украшенной чеканкой разбойничий нож. Стражники-дружинники в кольчугах и плащах спросили имена, пощупали одежду, чтобы найти клинок в случае чего. Да и пропустили. Не стали окуривать веником, не пригласили друидов. Видно, не создание хаоса опасались, а лихих людей. «Ну что ж, можно здесь задержаться», — довольно кивнул Венаур. В городе он успокоился, потому что здесь Моль уж точно не посмел бы его искать. «Но мы же здесь тогда заперты, как в ловушке. Выйдем, и Моль доберется. Хотя зачем нам выходить? Вот найдем работу в мастерских, так и проживем здесь всю жизнь» подумала Котя, озираясь по сторонам. В стольном граде Дежте ей решительно не понравилось. Слишком много людей сновало по узким улочкам. Почерневшие деревянные мостовые скользили на ледями на раскисших дорогах толкались неповоротливые розвальни и сани. Всюду царили гам и гул, множество голосов перекрикивали друг друга, сливаясь в общий рев. До того представлялось, что большой город — это как ее деревня, только покрупнее. Она и не думала, что вокруг окажется так много снующего в разные стороны Люда. Кто-то то и дело толкал локтем, норовя спихнуть в грязь, кудахтали в деревянных клетках куры, которых везли на продажу, ржали лошади. — Как тут интересно! Прямо как у нас! — одновременно совершенно восхищенно осматривался Венаур. Ему почему-то нравилось в толпе. Возможно, неразборчивое пестрое сборище из разных сословий дружинников, торговцев, ремесленников, крестьян напоминало ему смешение самых разных существ в родном хаосе. Среди людского моря проскальзывали черными змейками карманники. На глазах у коти, у почтенного гражданина, вероятно, кузнеца, попытались украсть мешочек с деньгами. Широкоплечий пузатый мужчина в летах о чем то говорил с другим таким же. Они степенно шли по улице, оба мускулистые и краснозагорелые не по погоде. Слегка опаленные окладистые бороды и брови выдавали в них кузнецов или оружейников. Они шли по своим делам, когда мелкий воришка шмыгнул в их сторону, пересекая улицу. Он извернулся гибкой куницей и попытался подсечь ножиком тесемку мешочка. Котя равнодушно за этим наблюдала, практически задыхаясь в людском море, а вот Венаур на месте не стоял. Он вжал голову в плечи, а потом метнулся вперед, как ястреб на жертву. «Вен, что ты?» Но Венаур кинулся быстрее лиходея. В толпе никто не заметил, как он применил свои способности хаоса, пролетев в один прыжок целую улицу. «Вор! Держи вора!» — воскликнул тут же кузнец, когда заметил. А карманник уже сучил ногами среди конского навоза и снега, стремясь отшвырнуть от себя срезанный мешочек. Но так лишь больше людей увидело его преступление. Венаур не отпускал. Он поставил добыче ногу на грудь и привычным уверенным движением давил коленом на шею, заодно выкручивал руку. Котя устрашилась, что спутник выдаст себя, выпустит когти или покажет зубы. Но он сдерживался, даже без особых усилий, судя по спокойному торжеству, написанному на лице. Венауру нравилось находиться в центре внимания. И теперь он этого добился, потому мрачно радовался. Котя судила об этом как-то непроизвольно. Наверное, по состоянию зова. Порой тот становился тревожным, порой колыхался покоем. Теперь же в нем отзывалось настороженное ожидание. «Ох и ловкий ты молодец!» — подивился кузнец, подбирая свои деньги и пересчитывая. Одну монету он вручил Венауру. Тот не сразу понял, что с ней делать, почему считать наградой. «Да тебе это!» — шепнула подбежавшая Котя. Недобрые намерения чувствовал, выходит, а выгоду человеческую не понимал. Через миг сквозь небольшую толпу зевак протолкались два дружинника с мечами. «Отойди! Это уже наше дело!» — приказали они Венауру, пока вор с ужасом дернулся, пытаясь сбежать. Воины поймали его за руки, вытрясая появившийся откуда-то из бесформенных рукавов короткий ножик. «Нет, не надо! Не хочу!» — завопил с ужасом вор, когда его подтащили к краю мостовой и заставили вытянуть правую руку на деревянный настил. Котя невольно закусила губы. Она слышала, что в их деревне кого-то зарыли заживо в землю за воровство, но не видела расправ вживую. «Вы ему руку собрались рубить?» — Пробормотал подавленный вен -Аур, Радость его испарилась, уступив место замешательству. «А это обязательно?» Он с неодобрением посматривал из-под лобья, кажется, не совсем понимая, что происходит. Если создание хаоса не копили никакого добра, то и о воровстве монет немногое знали. «Не тебе судить, чужеземец! Ты бишь только в город вошел, я видел вас у ворот. Не учи, как нам жить!» прикрикнули на него стражники. А вор таращил гноящиеся мелкие зенки, словно умоляя Венаура вступиться за него но никто не шевелился. — Верно. Мы за свой труд монету получаем. А у него что? Ремесло монета называют. — презрительно бросил кузнец, по-свойски хлопнув широкой ладонью Венаура по плечу, призывая не мешать. Котя тоже надеялась, что спутник не сглупит. — Жители Дештя, вы все видели, что совершилось преступление! — возвестил верный страж Града. Котя отвернулась, когда дружинники взмахнули мечом. По улице разнесся истошный вопль, переходящий в скулящий плач. Потом потерявшего сознание вора утащили куда-то прочь, наверное, чтобы посадить под замок. А на деревянном настиле осталось кровавое пятно. Но очень скоро множество ног перемесили его с землей и талым снегом. Ну вот, не успели попасть в город, а уже нажили себе врага. Сокрушалась Котя, хотя и не испытывала никакого сочувствия по отношению к карманнику. Но от произошедшего в ней поселилось смутное недоброе предчувствие. Зато Венаур оказался иного мнения насчет случая, и печали не предавался. Пусть и с трудом поборол неприязнь от отрубания руки вору. Вероятно, жестокость не претила ему. Он бесстрашно подошел к кузнецу и прямо спросил. «Добрые люди, вам подмастерья не нужны?» Дальше он повторил всю историю, которую за время путешествия успел выучить и украсить подробностями настолько, что почти сам в нее поверил. Котя подумала, что вот бы так в хару тоже позабыл о том, как жил в хаосе. Поверил в свою ложь, которую рассказывал селянам. не умели сливаться с людьми не только обликом, но и образом мыслей. «Только не потеряй себя ради меня», — просила мысленно Котя, замечая, что спутник становится все более изворотливым. Пропало в нем очарование лесного дива, но появилось какое-то иное очарование уверенного в себе человека, сильного мужчины. Венаур недолго поговорил с кузнецом. Происшествие помогло ему быстро заслужить доверие. — В дружину попробовать не хочешь? Ты вон какой ловкий! — спрашивал кузнец, кивая на городских стражей, которые настороженно проходили по улице, высматривая возможных сообщников лиходея. — Да нет, я человек мирный и к командам не привык, — отмахивался скромно Венаур. При необходимости он умел показать себя кротким и послушным. — Мирный. Ой, врун. Но к командам точно не привык мысленно комментировала Котя, сдерживая язвительную улыбку. Она удивилась своей зависти. Ей это место так легко пока не нашлось. Только теперь она поняла, что придется пойти в услужение на чей-нибудь двор, портамойкой или, если повезет, пряхой. Так она и хотела изначально. На большая девочка из глуши не рассчитывала. Но теперь вспомнились все ночи в лесу и на сене, короткие объятия, случайные взгляды. Тоскливо и сумрачно сделалось на душе. Город представал враждебным единым существом с множеством лап и глаз. Оно разделяло свенауром. И зачем странники так стремились попасть в этот бурлящий котел? Ведь и в какой-нибудь деревне нашлась бы работа. Построили бы избу на отшибе, и дело с концом. Хотя в половине деревень их вовсе не приняли, а другая половина тоже не ждала чужеземцев. Зато стольный дождь не показался суеверным. «Но нас здесь никто не ждет, По крайней мере, меня. А хотя где нас ждут? Некуда бежать, нас нигде не ждут», подумала с тайной горечью Котя. Тем временем Венаур вышел из кузницы. Глаза его блестели лихорадочной радостью. Он совсем не понимал, что сулит им стольный град. «Котя, останешься со мной в кузнице?» Воодушевленно спросил он, ласково, но слишком резко схватив зару. — Они сейчас до вечера подумают, посмотрят, что я умею. Если оставят, то у нас будет свой угол в общей избе. Отгородят за навеской. Говорил он торопливо, глотая слова, словно захлебывался, свалившейся на него удачей. В деревне рассказывали, что такие подарки судьбы всегда не к добру. Если случалось кому-то отличиться на охоте или быстро разбогатеть... Так все и судачили, что скоро либо амбар сгорит, либо первенец у него умрет. Иногда, поверь ей, домыслы бесследно тонули в яде злых языков, но иногда избывались недобрые предсказания. Котя поежилась. У нас? Где же это видано, чтобы девица с молодцем рядом жила в общей избе? Она представила большую длинную избу с десятью-двенадцатью молодцами, вообразила завистливые и что скрывать голодные взгляды на себе. Стало неприятно, не о такой судьбе она мечтала. Неужели уже желала вместе с Венауром затеряться в лесах с дикими зверьми? Он с полной готовностью принимал человеческую жизнь, скрываясь от гнева Моля. Но что теперь двигало им? Необходимость сбежать? Древний зов? Человеческие чувства? Котя терялась. «Так ведь только пожениться надо, и все, никто не осудит», — беззаботно отозвался он. И та легкость, с которой эти слова слетели с его обветренных губ, оглушила Котю, заставив замереть на месте. Челюсть свели невысказанные слова возмущения. Но разве не того она желала? Разве не о том мечтала с юности? По зову сердца, по зову судьбы. Зову. Да, зов велел им быть рядом, навечно вместе. Только он же однажды обманул в Хару и, мелькнувший черной тенью, образ главаря посеял сомнения. Коте нравился Вэнаур, От его прикосновений по телу разливалось приятное тепло. Она точно знала, что это взаимно, хотя они ни в чем не признавались прямо. Но любовью ли назывались эти незрелые случайные чувства? Пусть беглецы и прошли долгий путь бок о бок, но они неизменно принадлежали к разным мирам, и в городе их никто не ждал. «Вот слишком ты прыткий», — сжав кулаки, бросила Котя. «Я в город шла?» «Шла. Пойду работу искать и себе. А там и посмотрим, как дальше жить». Венаур отшатнулся от внезапной резкости ее тона. Котя ощутила укол совести, поэтому примирительно переплела его пальцы со своими. Ей казалось, что они прощаются. На мгновение она почти согласилась на спонтанное предложение. Но природное упрямство не велело принимать его сразу без раздумий. Себе Котя объяснила, что им сперва следует прижиться в городе, нажить хоть какого-нибудь добра, а Венауру и вовсе привыкнуть к своему новому телу. Но в глубине души Котя понимала, что это все отговорки и простой страх маленькой девочки, которая так до конца и не исчезла из нее после всех злоключений. В лесу она без страха льнула к Венауру в поисках тепла. А здесь, среди людей, она снова смущалась, запрещала себе лишний раз смотреть на него, потому что слишком дурманил лукавый изгиб тонких губ и блеск зеленых глаз с приподнятыми уголками. Хоть решительно встряхнула головой, точно отгоняя наваждение. Кузнец сказал, что предельной мастерской на княжьем подворье вроде нужны мастерицы. Ты петь не умеешь, но зато вышивала красиво, ты сама так говорила. Венчик еще с тобой, покажешь им? Может, и возьмут? Втори ее мыслям, хмуро обратился к ней Венаур. Похоже, он чувствовал себя немного обманутым. Но минутную неловкость развеял зычный голос кузнеца. Тот уже надел коричневый кожаный фартук, его щеки раскраснелись от жара раздуваемых мехов. Что, девица? В услужение пойдешь? Обратился он, слегка подслушав разговор. А как же жених твой? Вы погорельцы вроде. Чай перед свадьбой беда случилась. Как же так? Да, в услужение бы мне пойти теперь. Кивнула сделанной беззаботностью котя, но улыбка вышла вымученной. Ты только знай, кузнец то на отшибе, рядом лишь оружейники и гончарная слобода у реки, а предельни на княжьих и боярских дворах в детинце. Ничего, люди добрые, нам все сойдет. К труду не привыкать. Миролюбиво отозвалась Котя. «Хорошо. Вижу, что люди вы честные. Вот и беду от меня отвели. У лиходе это нож был. И кто его знает? На днях одного гончара убили вот так же в толпе. Среди бела дня. Он, бедолага, стоял, рану в боку зажимал. Сказать-то ничего не мог. Никто даже не понял. Подбежали, когда он упал и уже не живой оказался. Так что... Может, духи послали твоего жениха мне на выручку. Ты, если на подворье пойдешь, так и скажи. Поручился за тебя кузнец бала. Могу ли я проводить невесту свою? Спросила беспокоенно Венаур. Он вертелся рядом, точно встревоженный пес, разве что не скулил. Проводи. Только чудно у вас как-то. В услужении это значит, в общий дом со всеми служанками она у тебя пойдет. Не боишься отпускать-то? Алиссорами ж вами вышла? Хотя не мое это дело. Иди. Только чтобы мигом вернулся. За спасение-то благодарю. Но, коль хочешь быть подмастерьем, спуску давать не буду». Кузнец пожал плечами и на всякий случай погрозил во след кулаком, наказывая возвращаться. Вен-аур кивнул ему, Котя вежливо улыбнулась. Они шли по городу, пересекая незнакомые улицы и дворы, все больше дивясь. Котя переживала, что одна ни за что не нашла бы путь к каменным стенам детинца. Вот вроде отовсюду его видели, на холме возвышалась величественная крепость, а добраться до нее по прямой дорожке никак не удавалось. Все-то петляли и изворачивались улочки. Какие-то между мастерских шли, иные заворачивали в жилые дворы или торговые ряды. Как же все запутанно здесь! жаловалась Котя. Да разве? поражался Винаур. Народу много, у всех свои дела. Мне здесь нравится. Мне и в лесу нравится, но и здесь тоже. У вас в хаосе так же? Городов у нас нет. Но есть большие места, где мы все вместе живем. Кому как нравится, кто на пустошах, на просторе, а кто вместе. «Говорят, это нам от миров до хаоса осталось в наследство. Там обломки громадины такие. Говорят, старики в мирах до хаоса жили в огромных теремах из металла, камней и стекла. А мы вроде как на развалинах их собираемся. Но я не верю». «Да как жить-то в таких?» — поразилась Котя. Она и не ведала, что существовали какие-то миры до хаоса. Дом из железа и стекла — Вызывал в ней оторопь. Кто их знает? Странные были тогда создания. И еще у них самоходные телеги были. Тоже железные. Некоторые такие телеги даже летали. И летали между мирами. Беззаботно рассказывал вен -Аур. Долго обижаться или злиться он не умел. Уж если кто-то его слушал, он и вовсе забывал обо всем на свете. Лишь довольно ловил удивление на лице собеседника. Ну, это уж совсем сказки какие-то, потрясла головой Котя. И вдруг ее окликнули. Котена, вот так дела! Мы же тебя мёртвой почитаем. Они шли к детинцу через торговые ряды и, чтобы сократить путь, выбрались к реке. Там и воздух оказался посвежее. Лед уже почти сошел, восстанавливалось судоходство. Возле деревянных мостков качалась простенькая лодочка с парусом. Из нее-то и звал по имени смутно знакомый голос. «Дядька Краш? А вы как в стольный град попали?» — подивилась Котя. Нежданный знакомый приходился ее отчему троюродным братом по отцу. Котя он относился беззлобно, а проще сказать, вовсе никак. Она не помнила, чтобы за всю ее жизнь этот суровый, обветренный годами мужчина хоть раз говорил с ней. «По торговым делам. Пряжу везу, шкуры, да и всего понемногу». Миролюбиво отозвался он, но нахмурился. «Что же ты, пропащая девка? Как здесь оказалось?» «Выкладывай все, А то приезжали к нам люди муженька твоего. Двух собак убили, разбой в деревне чуть не учинили. Да мы тоже не слабые, за рогатины взялись. Но все равно все избы перевернули чуть не вверх дном, все тебя искали». Как же ты, мужняя жена, сбежать посмела? Котя вжала голову в плечи, но своим знакомым селянам спуску не привыкла давать. Ее печалило, что все-таки родная деревня пострадала по ее вине, хотя все зло на нее навел непутевый трехродный братец Краша. «Потому что муж мой разбойник или ходей оказался», смело отозвалась Котя, подаваясь вперед. «У него и не сваты вовсе были, а наемники из Аларгата. Я не сбегала. На свадебном перу пожар вспыхнул. Его враг давний отомстить решил. А меня Егор в огне так и бросил. Дядька краж задумался, сдвинул на широкий низкий лоб шапку, подбоченился, разметав полы тулупа. Вот оно что! Так мы и поняли, что разбойники. Ну, а это-то кто с тобой? по любовника нашла без родительского благословения. «Да уж, на одного уже благословили», — со злостью подумала Котя, но старалась не разжигать был их ссор. Больше ее деревня не тяготила, не указывала, что делать. Венаур вздрогнул, очевидно, не зная, стоит ли вмешиваться в разговор, но все таки ответил смело. «Я ее из горящего терема вытащил». «И от разбойников отбил», — согласилась Котя. «Егор со своим врагом друг друга так и убили. Ничья я теперь, ни жена уже». Дядька Краш задумался, поскрёб пегую бороду и вскоре ответил. — В деревню бы тебя вернуть. Но знаю, что никому ты там не нужна. После всего, что случилось, тебя со святую вовсе сживут. Все толкуют, что ты гораздо только беды на наши головы навлекать. — И не возвращайте, дядька Краш. Весточку только принесите. Матушке передайте, что живая я. Пожалуйста, дядька Краш. Котя сложила руки, умоляя прислушаться к ней. Похоже, трехродный брат отчима оказался более понятливым и мягкосердечным, чем большинство селян. — Ладно, живи здесь, как знаешь, — махнул он. — Матери твоей передам. — Как она там? — Жива. Сына брату моему теперь носит под сердцем. За тебя, понятно, переживала. Так переживала, что чуть не слегла. Ну ничего, вы, порода крепкая, не то еще переживете. Ей не привыкать терять кого-то. Котя сдержала непрошенные слезы. Ради матушки она бы вернулась, только бы обнять ее, утешить, доказать, что невредима. Но после налета и горы обратного пути совсем не осталось. Последняя ниточка, связывавшая с домом, оборвалась, когда лодочка скрылась за углом какой-то избы или мастерской. Котя молчала, стремясь как-то осмыслить короткую встречу, слишком потрясшую ее без особых причин. Под старый тулуп проникал холод, пальцы подрагивали, и в душе поселилась противная слякотная тяжесть. Чтобы как-то отвлечься, Котя спросила у Венаура, который тоже погрузился в свои думы, «Значит, остаешься среди людей?» «Пожалуй», — вкратчиво отозвался он. И как же, твой второй облик? Потерпит. Поживу человеком. Понаблюдаю за тобой. И коть. Рассказ того лиходея открыл мне глаза. Я не ищу никакого оборотня. Я уже все нашел. Они почти дошли до детинца. На воротах стояли дружинники князя. Это означало, что скоро придется распрощаться. Встречи обещали быть короткими и редкими. Поэтому Венаур невольно привлёк котю к себе, прижал, не стесняясь прохожих, но тут же отпустил, хотя она в ответ тоже прильнула к его плечам, дотронулась ласково до щеки. Теперь-то он признался открыто и честно. Но в чем? В чувствах? Или в предназначении хаоса? Барьер? Зов? Всё так сложно, Вен? Мне кажется, все слишком сложно. Схлипнула коти, все-таки утирая ладонью слезинки. Венаур звонко поцеловал ее в щеку и снова потерся носом а нос по давней привычке. Котя почему-то давно уже казалось, что они целовались. Но в иной форме. С Венауром ведь все иное. Тебя напугал рассказ в Хару? Потупился он. Верный спутник не хотел отпускать, а она не желала уходить в предильни. Но оба понимали, что так нужно. Еще рано. Еще не время. Да, вы принимаете зов за то, что у нас называется любовью, и ошибаетесь. Отговаривала его Котя, но сама не верила. Просто каждый из нас готов измениться ради того, чьи зов услышал, а вы как застынете в своем облике, так и все. И не только в облике. В душе у всех вас тоже свои стены. Сокрушенно отозвался Венаур. Он вновь отошел на шаг. «Неправда. Говорят, для тех, кого любят еще как меняются». «Ну тогда и мне шанс». Глаза его вновь лихорадочно блестели, расплескивая искры, но уже не от радости, а от дикого томительного отчаяния. Образ знакомого доброго зверя просвечивал на лице с острыми скулами. «Это... это как признание?» Задрожала Котя, но сглотнула комок в горле и успокоилась. «Считай, что так». «Только в чем?» «Вдруг нас обманывает Зов так же, как обманул вхару «Мы не в Хару с его женой. Поживем — увидим», — примирительно отозвался Венаур. «А может, и у Фхара была любовь?» «У людей ведь тоже любовь порой умирает от горя», — подумала Котя. Все вспоминая и вспоминая гнетущий рассказ предательства. Вхару, проклятый Лиходей, все-таки вышел победителем. И вновь даже в посмертии, если вообще умер, являлся недовольной тенью, будоражил и вносил смятение. Хорошо, сейчас мы узнаем, что мы умеем. Согласилась Котя, хотя у нее без причины поджилки тряслись от того, что ожидает в предельных. Ничего плохого не случится, если я хотя бы до осени поработаю пряхой. Взяли бы еще. Но взяли ее достаточно быстро. В детиницах пропустили без разговоров, едва Венаур назвал имя кузнеца-оружейника Балы. Да еще мимо прошли знакомые тех стражников, которые браво схватили вора. Так Венаура уже считали человеком неплохим, даже если почти оборванцем из дальних мест. Но препон чинить не стали. Княжье подворье оказалось больше всех известных коти. А уж хоромы с множеством украшений на высоких деревянных срубах и вовсе не шли в сравнение с простеньким теремом и гора. Охлупи не венчали головы коней, а вокруг на причеленных истомиках танцевали резные русалки. Так говорили, что князь ведет род отводной стихии. Но рассмотреть красоты богатой жизни почти не удалось. Как только Котя спросила у проходящей мимо прислужницы, не нужны ли девушки в услужение в Придильне, к ней подошла сухопарая женщина в летах. «Нужны. Кто будешь?» И вновь пришлось врать, рассказывать складную историю про погорельцев, но уже не упоминать, что они жених с невестой. «Понятно. Никто, значит». Кивнула ей женщина и представилась Юреной. Все, идем со мной». «Не одна пришла?» «Понимаю. Но полюбовника к нам не води и бегать к нему не смей». Строго преградила она. «Будешь прясть вместе со всеми. Ты пока никто, мы тебя не знаем. Если и заслужишь что-то, то только честной работой». За ее разговорами Котя даже не успела попрощаться с Венауром или условиться о встрече. Юрена шла быстро и решительно. Котя едва поспевала, то и дело оглядываясь. Спутник растерянно смотрел во след. Княжьи хоромы остались в стороне. Юрена повела к длинным одноэтажным строениям, которые тянулись вдоль белых стен детинца, прилипая к ним. Одна из изб и оказалась при дильни, где десять или больше девушек разных лет пряли и жили. Коте сразу не понравилась духота и одновременно сырость сумрачного помещения с низким потолком. «Осмотрись пока!» Потом в баню. Нам в шив пряжи не нужны. Сухо распорядилась Юрена, потом схватила за руку, поглядела на пальцы. Хорошие пальцы. Тонкие, но к работе привычные. «Что ж, наверное, хотя бы выгляжу я прилично, раз меня взяли». Подумала Котя, на всякий случай пряча под рукавом рубахи браслет. Последнее, что осталось, с ней из преданного. Так и началась ее работа. Хотя в тот день ей не успели выдать шерсть на пряжу, уже смеркалось, и девушки после скудного ужина готовились ложиться спать. «Смотри мне! Нить должна быть ровной и не рваться! Завтра я посмотрю, что ты умеешь!» — пригрозила ей Юрена. Она постоянно покрикивала на девушек, но в целом выглядела скорее уставшей, нежели злой. Говорили, что не каждую пряху оставляли, потому что шерсть для мастерской состригали с каких-то особо ценных коз и овец, привезенных из рассветных земель как подношение к князю. «Ничего, справлюсь», — решила Котя, хотя ее все еще снидала тоска от того, что Венаур где-то в городе слишком далеко за гончарным концом у кузнецов-оружейников. А она здесь, в неприветливой чужой избе, которая и домом-то не называлась. Но судьба сто раз предлагала ей поступить иначе — остаться с Игором, вернуться в деревню или затеряться в лесах. Котя сама выбрала такую участь, поэтому не жаловалась. «Тебя как звать?» — с интересом спросила ее одна из девушек. Катена. «Желя», — миролюбиво представилась девушка. «Мы теперь на одной лавке спать будем. Ты не храпишь?» Она забавно улыбнулась, и Котя заметила россыпь бледных веснушек на круглощеком наивном лице. Девушка оказалась симпатичной, но с уточкой чуть вздернутый, но аккуратной и маленький. Длинная русая коса, почти белая, как березовая кора, да круглые светлые глаза. «Не наблюдала за собой такого», — рассеянно отозвалась Котя. «Вот и славно», — приветливо сжала ее плечо желя. «Пожалуй, она понравилась». Котя не привыкла, что люди способны вот так просто ей улыбаться, особенно ее ровесницы. Спали все девушки в тесной длинной избе. Кто-то на лавках, кто-то на палатях. На печи грела ноющие кости бабка Юрена, которая приказывала им, а все больше ругалась. Котя и не догадывалась, что монотонная работа так утомляет. Раньше-то за день она успевала и на скотный двор, и за водой, и подмести, и еще множество разных дел. Здесь же каждый знал свое место. За скотиной ходили другие, а мастерицы только пряли и пряли, и за пряжей терялось время, забывались мысли. «Говоришь, вышивать?» «Эх Вен, вы. Да кому нужны мои умения?» — Сокрушенно подумала Котя. На следующий день ей устроили проверку, но привычные к работе пальцы уверенно скручивали в тонкую нить драгоценный материал. «Подойдёшь!» — одобрительно махнула рукой после наблюдения Юрена. Так потянулись дни, вернее, только один день, за который Котя возненавидела пряжу. Одни мастерицы свивали нить на прялках, другие пользовались веретенами. «Да что же это я! Отвыкла совсем от работы, в бродяжку-оборвашку превратилась!» — корила себя Котя. Но все же глаза болели, а пальцы под вечер тряслись. Она не привыкла, что не имеет права сдвинуться с места без команды Юрены. Весь день на лавке утомил, без движения болела спина, ныл копчик, вспоминались тяжелые коромысла с ведрами, как в тот день, когда она впервые увидела в чаще горящие огоньки глаз. Котя почти спала наяву, но тут же отдергивала себя. Из темной избы хотелось выбраться, вырваться в свободную лесную чащу. Котя только мечтательно вздыхала. Может быть, она и правда иная? Рожденная жить среди зверей. Или просто ей не нравилось прясть, а рука просила всегда охотничьего ножа. Но женская доля заставила обучиться другому ремеслу. И это злило. Да еще девушки по старинной привычке заводили песни. Не от радости, а чтобы понимать, насколько изба наполнилась дымом от лучин. Нестройный голос Коти в общем хоре неизбежно мешался. Она скромно умолкала. Вот Желя выводила дивные мотивы льющиеся явно из самого сердца. И песни, наверное, помогали новой знакомой справляться с унынием, но не коте. Под конец дня она валилась с ног, даже есть не хотелось. Она устала как будто больше, чем в своих странствиях. Впрочем, по-прежнему упрямо ни на что не жаловалась, она сама выбрала такую судьбу. Кого винить? Не себя ли? Только себя. Поэтому она только улыбалась застывшим оскалом. Все дурные мысли потонули, когда наконец-то удалось добраться до лавки и заснуть. Однако посреди ночи кто-то тихонько позвал ее, Вернее, она слышала колыхание зова. Сначала она проснулась и не понимала, что происходит. Потом решительно села на лавке. Зов раздавался совсем близко, почти так же, как в ночи, проведенный бок о бок. «Ты куда?» — сонно протянула Желя. Ты спи-спи! Отмахнулась от нее Котя, осторожно перелезая через девушку. Молодость и усталость не велели той просыпаться до конца, поэтому она вроде бы последовала совету. Котя приблизилась к оконцу. На княжьем подворье даже в предильне были самые настоящие стекла, чем обитатели детинца очень гордились. Котя приоткрыла узкую створку. Вен, тебе нельзя здесь находиться! «Тебя же поймают, ратники!» — обеспокоенно прошептала она, когда под окном замаячил знакомый, почти родной силуэт. «Ничего, я через стену перемахнул, в своей истинной форме. Не думал, что еще могу в нее обращаться». Залиховатски развел руками Венаур, обезоруживающе улыбнувшись. Людские запреты его не заботили. «Ну как ты и где?» Как и обещал, в кузнице нашел себе место, «Под мастерьем оружейника», — отозвался Венаур довольно. «И как ты работаешь? Ты разве хоть что-то умеешь?» «Да забавлялись мы с огневиком над металлом. Он раскалял его жарким дыханием, а я всякие штуки гнул забавные. А ты как?» «Нормально. Работаю», — кратко соврала Котя, все оглядываясь на печь. Ей притила мысль, что при пробуждении верховодящей над ними бабки придется с позором покидать мастерскую. А куда подевалась Желя? Удивилась Котя, заметив, что лавка пустует. Кажется, где-то скрипнула дверь кто-то пересек быстрыми шагами двор, отчего Венаур насторожился, но вскоре все стихло. В любом случае, Желя не представляла угрозы. Ох, Котя! Мне старый кузнец недоброе сегодня сказал, продолжил хмуро Венаур. Говорит, кольчуг до да мечей надо много делать. Времена неспокойные настают. «Кто же нам угрожает?» Сжала край узкого бревенчатого подоконника Котя. «Тут такое дело! Сложные ваши людские дела!» Взлохматил кудри Венаур, но быстро нашел слова. «Князь ваш! Наш! Дождь зов! Младший брат святомолния из Великого Града!» «И что же с того?» «Дождь зов!» «Говорят в народе!» Гостил у брата и повздорил с ним на перу. Говорят, все из-за того, что светомолний, княгини, жене дождь Зова, полез после лишних чарок сыченого меда. Или он не светомолний, а молнией и свет. Кажется, молнией и свет. Я все перепутал. И только-то, неужели миром решить не могли? Братья же, подивилась Котя. Такое случалось на разных застольях, доходило и до драк среди ревнивых мужей, но до смертоубийства никогда. Впрочем, что позволено крестьянину, не велено князю. И наоборот. Они сводные братья от разных жен. И дождь зов от нелюбимой был. Он и к брату-то поехал нехоти. А теперь княжество на княжество вот-вот войной пойдет. Брат на брата, торопливо рассказал вен -Аур, озираясь как это ужасно. Надо бы найти голубятню, своих предупредить. В какой стороне Великий Град?» Котя почувствовала, как ее начинает колотить трясучкой, и не от холода ночи, сочившегося через приоткрытое окно. Снова взметнулась тревога за матушку, забывались былые обиды и взаимное непонимание. «Севернее, далеко». «А мы шли на юг. Значит, дом мой тоже на севере». И если войско молнии света пойдет, то непременно через мою деревню. Она тут же вспомнила страшные рассказы стариков о том, что деревня уже трижды горела. Тут же представила усталое лицо матери, перед которой чувствовала себя виноватой. Может, еще не пойдет. Да и деревня твоя так в лесах запрятана, что ее никто не найдет. Да и если пойдут, ну что сделают? Может, присягнуть себе заставят, дань возьмут. Ох, не знаю. Утешаешь ты меня. все то от того, что мы сделать ничего не можем. Хоть люди, хоть из хаоса, а перед войной все равны. Хотя у нас не ведутся войны, потому что армии нет. Только развалины миров до хаоса. Ох, ничего. Я всегда услышу тебя. Я еще вернусь. Тоже ночью. Может, завтра. Может, через пару дней. «Я буду ждать». Венаур засобирался уходить. Почудилось приближение стражи. Он в один прыжок перекатился к стене и там слился с ночными тенями, совершенно потерявшись в них. Зов отдалялся по мере того, как Венаур пересекал ночные улицы с густком непроницаемого мрака. И чем дальше он уходил, тем тоскливее делалось на душе. Котя рассеянно стояла возле открытого окна, осмысляя предостережение до тех пор, пока не вернулась Желя. «Ой, ты не спишь?» — пискнула она. Проснулась душно. «Не говори, что меня не было», — попросила Желя, как маленький заговорщик, наклоняясь над ухом. Котя отрешенно кивнула. Ее не заботили чужие секреты. Возможно, скоро всем им предстоит суровая проверка на прочность. Не говоря о войне, Венаур, в замешательстве прошептала коте. Страшно.